Арийол далеко от гнезда улетает, так же и вы из отчего дома уйдя, дороги к нему не забудьте. Не примите случайный очаг, временно вас приютивший за кровлю родную, и от чья очаг, где пламень горит негасимый. А мы подождём, пока не закончите странствие ваше земной. Подумайте только, сколько радости может дать сознание того, что вас ждут и встретить готовы, когда время ваше придёт, чтобы земное оставить. Кого ждут друзья, кого матери, отцы и жёны, а вас ждём мы, через которых вы приняли учение света. Позвавший и ждущий вас, пусть это звучит для вас как ручательство ждущих.